Три. Минц поймал Шушуна и убедил, что тот — кот. Если бы не уроки Элмжского целителя Тодда, доказавшего, что Буралесье сопровождает охотника повсюду, ничего и не получилось бы. — Ты мне кем передаешь? — хик звучал устало. — Бедняга! Что делает с лучшими из лучших пара суток в невере? Забудь! Не хочу знать, как. Вышел из гильдии, и ваши штучки меня, простого фермера, пугают до икоты. Жена стоит рядом со сковородкой и готова ударом по черепу милосердно избавить от вмешачьего кошательства. Э, -э, -э кошачьего вмешательства. Минц коротко, без эмоций, описал пожар в Амао и смерть принцессы. — Рассветным троллем приеду, — сказал хик у него в голове совсем другим голосом почему этого никто не знает откуда бы вам фермером знать нет ты сиди дома тебя только тут не хватало пойдешь казнить кого не попадя извини что ты я такое мето хигище друг у меня пара вопросов а так оставайся дома очень тебя прошу ладно помолчав отозвался тот погоди жена говорит она вина. что Шушун-кот испуганно умолк. Минц терпеливо ждал. В голове его складывались совершенно невообразимые узоры. «Слушай», — Шушун вернулся, уже почти профессионально копируя приятный голосок жены неверского фермера. «Хейзел могла таким варварским способом отомстить за подругу. Мы, идиоты, разыграли ее, как будто принцесса меня съела одним глотком» посмеяться и забыть», — вмешался Хик. «Я-то хотел нормально прийти к дракону, покаяться. У него полтора десятка жен, и все молодыми заканчиваются. В худшем случае порычали бы друг на друга». Но Диа пришла в восторг от людоедской шутки. «Жены Амао довольно странные девочки, художницы плоти. Они настоящие, не метаморфы». Честные и прилежные самоистязательницы. но даже дело всей жизни может перестать радовать. Тут либо убеждаешь себя, что долг важнее счастья, либо уходишь заниматься чем-то другим. Редко такое случается, почти никогда. Чем убеждать подруг в том, что оставить Амао нормально, девушке показалось веселее устроить представление, что ее сожрала ночиградка, и поверили. Дичают они в Белой башне. Но тогда понятен поцелуй. Что еще за поцелуй такой? Хмуро поинтересовался Минц. Хик неспешно, основательно повел рассказ. Когда бывший наемник дошел до буралесских поцелуйных традиций, шушу на кот от напряжения потерял сознание, и связь прервалась. Минц подумывал уже о том, чтобы еще раз надругаться над несчастным спросить друга о том, Чем наемники платят главе гильдии, но не стал. «Ох и дикие выборолеские!» — наверняка ответил бы Хик. «Само собой, мастер Ю потихоньку съедал наши души. Тебе жалко для хорошего человека, что ли?» В окно потянуло едким дымом. Внизу курилось пепелище. В Амау все еще тушили, горевали и, возможно, мародерствовали. Пришлось устроиться подремать в гигантском кресле, поставленном на случай, если хозяину захочется посидеть в большой форме. Когда Минц выскочил из тревожного сна, в котором допрашивал шахматные фигурки дракона, в предгорье орали птицы, обещая солнечное утро. По столичному внимательней к мелочам, буролесец немного потратился на приятный вид и запах. А потом обреченно потащился на женскую половину замка. Еще вчера дракон с неудовольствием передал ему ключ от белой башенки. — Не думай, — говорил суровый взгляд хозяина замка, — что я назначил расследование, чтобы стать вдовцом. Минц оказался в царстве бархата и шелка, струящихся ручьев, шепотков и ароматов. Каждой женщине принадлежало столько комнат, сколько ей удавалось зачаровать. Лабиринт с бесконечной сменой декораций вскоре привел наемника в невероятное волнение. Сейчас они принадлежали ему, ведьмы, в этот остановившийся момент. Одна построила себе черную купальню, полную лилий и яда, кратковременно сводящего с ума. Другая — уютный домик в старомирском стиле, из просмоленного дерева и глины, окна с вышитыми занавесками, столики, уставленные фарфоровыми куколками-гоблинами, сохраняющими опасливую неподвижность в присутствии чужих. Повсюду царил покоряющий аромат свежего пирога. Третья разбила плодовый сад с резными качелями, розами и пушистой живностью. Если хозяйка была дома, Комнаты выглядели живыми и привлекательными. В каждой из них приятно было бы задержаться подольше. Когда же визитер находил логово колдуньи пустым, хотелось уже с порога бежать прочь. В тщательной реконструкции Омекского болота, теплой, полной одуряющих ароматов, обнаружилась Хейзел. Она, кажется, стала еще темнее и тоньше, напоминая болотную мумию но не утратив ни толики жутковатой обольстительности. «Мы будем говорить о мертвой вампирке?» Хейзел бесстрастно, уверенно смотрела перед собой, словно отвечая невидимому собеседнику, почти не обращая внимания на гостя. Тот замер, пойманный в паутину странной прелести женщины, сидящей в гамаке, сплетенном из ветвей ив на шкуре огромного бугая. Безошибочно понимая мысли и ощущения Минца, белокурая ведьма медленно вытянула нечеловечески длинные, изящные, стройные ноги и опустила острый подбородок на соединенные треугольником ладони. Ее пальцы напоминали иглы, темно-лиловые губы наводили на мысль об опасном недуге, на который согласился бы всякий. В обмен на приобщение к тайне женщины. У меня тоже немало вопросов, сказала Хейзел. Правда, что Фенна напророчила, что старомирский демон Фин разрушит мир. Почему глава наемников не женился? Зачем гвардейцы моют руки после того, как постоят на карауле? Кто позволил поднять цены на молодильные игруши? Понятия не имею. Замороченно признался Минц. Чувство обладания погасло, как свеча, сброшенная со стола. И теперь ему хотелось безо всяких игр перейти к делу. Что касается убитой ночи градки, драконья жена откинулась назад, позволив кружеву соскользнуть с идеально оформленного плеча с нежной ямочкой в центре. «Все завидуют метаморфам». Им не приходится жертвовать собой, чтобы добиться желаемой внешности. Но никто из сестер не стал бы из зависти сжигать невесту короля. Бедняжка не заслужила столь чудовищной смерти. Притом, лично у меня была причина быть ей благодарной. «Какая?» – удивился наемник. да получала много внимания мужа в последнее время. Ее дни были сочтены» но и мне, признаться, недолго осталось. Поэтому я, конечно, обрадовалась, когда вампирка ею пообедала. Она сказала, я жутко обрадовалась, когда принцесса сожрала мою соперницу. «И ты купился?» Хик в исполнении немного отдохнувшего шушуна звучал флегматично и мало заинтересованно. «Тогда что, Хейзел не убивала?» «Шучу». «Конечно, это она!» «Вот спасибо, так спасибо!» Шушун вынул мизинцы из морщинистых ушей и с горькой укоризной взглянул на Минца. Сарказм был, похоже, особенно болезненным для передачи. «Кушай, что приготовил дядя Хик!» Донеслось благодушно с той стороны. «Я еще кое-что вспомнил на закуску. Накануне свадьбы наши искали подарочки по мокрой ярмарке. И в числе сюрпризов был некий поясок, идеально подходящий к платью, которое будто бы никто не видел. «Улавливаешь?» Едва Минс ощутил вежливое покашливание телепата, сразу объявил с восхищением и досадой. «Представьте себе, почти все женщины-дракона уговорили мастерицу похвалиться шедевром. Зюзка велит передать?» ответил кот голосом Бретты. Мол, таких королей, какие женины платья, солдатами сторожат. Надо бы самих в юбку наряжать и под конвоем в оммек возить к целебной грязи, головой в нее макать, а вось поправиться. Мне внушают уже большее подозрение те драконьи супруги, которые и не пытались обойти запрет. Поясок был общей идеей скучающих дам, Они совместно отыскали подходящую вещь и устроили так, чтобы вы ее купили. Допросить торговца не удалось, погиб на пожаре. Но женщинам он, когда получал вознаграждение, рассказал, что черноволосая столичная модница долго раздумывала, прежде чем купила поясок. Даже пришлось убеждать, мол, точно подойдет. Гном чуть плотвы не лишился заговорщицы сообразили что их быстро раскроют алисия ты у нас знаток могущественных побрякушек признавайся что с поиском да не было на нем никаких убивающих проклятий прямо такие не даже самого маленького завалящего что ты вредничаешь буролесец разумеется на поиске была некая мелочь иначе неинтересно». Сперва я засомневалась, а потом подумала. Хэт сама по себе быстрая, как рыба-кусака. Слыхали? Юркая запрет водная мелочь двигается так скоро, что ее еще никто никогда не видел. Но любой рыбак в Лена-Игил встречался с нею чаще всего, когда хватался за карман в кабаке, чтобы расплатиться за ужин. А в кармане пусто. Беда, говорят, знать кусака навестила, дыру прогрызла. — Алисия, не виляй. Поясок с обычными ускоряющими чарами. Кухарки кладут их в суп, чтобы быстрее закипел. В невере чародейство придумали, чтобы овощи поживее созревали. Их собирают еще зелеными, неопытными, и рассаживают по ящикам. Чтобы не разбежались, как созреют на поиски приключений, гном зеленчик ускоряет товар в лавке. И жених не заметил, что девочка быстрее прикосновение нужно чтобы чары действовали вот если б на кожу намотать как можно ускорить платье оно не двигается по отношению к хозяину едва король схватился бы за поясок еще некоторое время кот в голове у минца бестолково спорил сам с собой но разными голосами бросаясь обвинениями то в легкомыслии то в глупых придирках а в бою «Ускорение применяют?» Пытаясь перекричать «Галдеж в черепе», вмешался наемник. «Тут дело такое», – донесся вдумчивый, компетентный ответ Бретты, до той минуты в спор не вступавший. «Теоретически, возможно. Но почти никто не пользуется. Если первым ударом не повалил, и вокруг противника мельтешишь, то и сам прицеливаться не успеваешь». Мажешь, как пьяный тролль по рычагам локомотива. А еще устаешь, будто не против одного стоишь, а с целым отрядом сошелся. И в... Хотя разговор не про то. Нет, ты продолжай. И в постели тоже не применяют, — пояснила Бретта во внезапно наступившем заинтересованном молчании. — Ты знаешь правила? Нет такого колдовства, которое ни разу не применяли в спальне. Ускорение относится к немногим, которые успехом совершенно не пользуются. — Ничего себе подарочек к свадьбе! Алисия! — Отвяжитесь. Допустим, нравился мне король. В давние-предавние времена, а потом уже меньше, но обидно по-прежнему. Осталось желание увидеть его... — Голым. — Минц, я не дотянусь. Так что будь любезен, тресни сам себя по шее. Почему голым, обычным, неинтересным, потерпевшим поражение? Видимо, драконьим женам того же захотелось, из совместной вредности. Да, когда заметила, в чем смысл чар поясочки, хотела предупредить невесту. но передумала. Глупо, конечно, и по -ребячески, но в тот момент мне понравилось. Уж не знаю, как назвать такую глупость. — Может быть, Бицаро? — глумливо выговорила Алисия, но в мыслях ее чувствовались и стыд, и раскаяние. — Даже надеялась, Хэт вовремя заметит шутку, примерит, подвяжется, хотя сам обычно не чувствуешь разницу. — Да поймите же, ускоряющими чарами полгорода не сожжешь. Все согласились. — Тогда это омао. Амао заявила вдруг Бретта безапелляционно. Жены без разрешения даже в носу не ковыряют. Получается, шпионились его подачи. Второе. Именно дракон устраивал свадьбу, платил гильдии за розыски Зюски, нашел вёлья маленького и все такое. Тебя вот назначил. Прости, Минцушка, ты охотник серьезный, но интриган неопытный. А ведь дело к войне идет, по всему приводью. «Может, дракону того и надо, чтобы убийцу не нашли?» «Сбрендила!» — мысленно заорал наемник, пугая Базиля. «Зачем бы Амау тогда вообще возиться с расследованием, клятвы раздавать? Мог бы просто отпустить гостей и ловить Бицару? Кстати, тут народ загодя слагает гимны о победе короля над восставшим из мертвых злодеем. Если бы не дракон, уже полетели бы головы. Так что давайте оставаться на опушке реальности и плясать от поиска ускорителя, хоть он мне тоже и не представляется оружием, уничтожающим города и народы. Раз говоришь «неверские чары», то попробую побеседовать с лордом-садовником. И Минц раздраженным движением выбросил кота из головы.